Глава 12. Благодарность телу и его осознание. Медитация благодарности телу. Тебе понадобится маленький камешек, который будет символизировать твою жизнь. Желательно найти полудрагоценный камешек, который тебе нравится. Сядь с прямой спиной и почувствуй свое тело. Что ты чувствуешь прямо сейчас? Появились ли в твоем теле какие-нибудь новые ощущения? Возможно, ты уже чувствуешь вес своей одежды, возможно, даже ощущаешь, как бежит кровь по сосудам твоего тела. Как часто ты задумываешься о том, каким бесценным даром является твое тело, и как божественно оно устроено? Как часто ты благодаришь его за ту работу, которую оно делает для тебя безо всяких твоих просьб и напоминаний? Сейчас у тебя будет такая возможность. Для начала задумайся над тем, каким чудесным образом оно устроено. В твоем теле 60 триллионов клеток. Это 60 триллионов твоих подданных, служащих тебе верой и правдой. А сейчас попробуй представить эту цифру. Если каждую клеточку твоего тела можно было бы превратить в отдельного человека, то потребовалось бы 10 тысяч планет Земля, чтобы расселить подданных одного лишь твоего королевства. Если каждую клетку твоего тела можно было бы увеличить до размера кирпича, то сплошная кирпичная кладка высотой в 240 этажей покрыла бы все континенты земного шара. Если каждую клеточку человеческого тела можно было бы усреднить и сделать размером хотя бы один миллиметр, то цепочка из клеток одного человека могла бы дотянуться до Марса, примерно 60 миллионов километров. И все они работают на тебя. А теперь еще вспомни о том, что создаются все эти клетки всего лишь из двух клеточек твоих родителей. Попробуй представить эту бесконечно сложную программу, по которой клетки в процессе деления постоянно выбирают, какой из клеток им стать. Клеткой кости, крови, кожи, волоса. Одна клеточка человека устроена сложнее, чем самый большой химический завод. В каждой клетке есть информация обо всех остальных клетках, органах и тканях, Информация обо всем организме и, возможно, об истории развития человечества и всего живого. А у тебя их 60 триллионов. И сейчас мы пройдем вниманием все твое тело снизу доверху, чтобы наполнить его любовью и благодарностью. Начнем со стоп. Часто ли ты дотрагиваешься до них? Гладишь? Благодаришь за то, что они принимают на себя вес всего твоего тела? И каждый шаг для них как удар, который они принимают на себя. Твои стопы связывают тебя с землей, благодаря им ты ощущаешь себя стоящим на двух ногах и в то же время свободным и способным перемещаться туда, куда ты захочешь. Сделай глубокий вдох и на выдохе направь свою любовь и благодарность своим стопам. Двигаемся выше. Голени, колени, бедра, твои ноги. Ноги, которые позволяют тебе ходить, бегать, танцевать, перемещаться в пространстве. Твои ноги – это твои корни. Твоя связь с родом и проводники энергии Земли и твоя способность передвигаться и путешествовать. Сделай глубокий вдох и направь на выдохе свою любовь и благодарность своим ногам. Двигаемся выше. Твой таз и половые органы, находящиеся в нем. Органы, которые делают тебя мужчиной или женщиной. Органы, благодаря которым происходит священный процесс, в результате которого рождается новая жизнь. Что может быть чудеснее, чем тайна создания новой жизни? И нужно было очень постараться для того, чтобы создать ореол вины и стыда в отношении этого чуда. Помни о том, что это бесценный опыт прожить эту жизнь в теле мужчины или женщины, и о том, что ты вправе наслаждаться при помощи всего, что дала тебе природа, без стыда и сомнений. Сделай глубокий вдох и направь на выдохе свою любовь и благодарность органам, которые делают тебя мужчиной или женщиной, своим половым органам. Двигаемся выше. Органы пищеварения. Задумайся над тем, что все, что приходит в твое тело через рот, это в основном уже мертвая материя. И это могут быть абсолютно разные продукты. Задумайся над тем, какую сложную работу нужно провести твоему телу, чтобы превратить кусок пиццы в клетки твоей кожи, слизистую глаз, мышечные волокна, волосы или ногти. Таким образом, твоя пищеварительная система словно помогает дать вторую жизнь в твоем теле всему, что съешь и выпьешь ты. Двигай луч своего внимания еще выше. Твое сердце. Этот маленький комочек из мышц размером с кулак. Только представь, какую работу приходится проделать ему, качая в течение всей твоей жизни тысячи литров крови по десяткам тысяч километров артерий капилляров. И никто не знает, где находится кнопка, которая запускает твое сердце и моторчик, заставляющий его биться. Но каждый удар твоего сердца показывает тебе, что мир все еще любит тебя и поддерживает твою жизнь в этом теле. Сделай глубокий вдох и на выдохе направь в свое сердце всю любовь и благодарность. Твои руки – это то, что дает возможность забирать и отдавать, дарить и получать, прикасаться к любимым, Мастерить, создавать что-то новое. Вспомни, с каким трудом ребенок совершает первые самые простые действия. Взять ложку и донести кашу из тарелки в рот, застегнуть пуговицы, завязать шнурок. Сейчас ты делаешь это на автомате. Ты даже не задумываешься над тем, как ты это делаешь. При каждом твоем движении десятки тысяч мышечных волокон безупречно работают на тебя каждую секунду. Сделай глубокий вдох и направь на выдохе свою любовь и благодарность в свои руки. А теперь сделай самый глубокий вдох и почувствуй свои легкие. Вся твоя жизнь – это череда вдохов и выдохов. Она начинается с первого вдоха и заканчивается последним выдохом. И пока ты дышишь, ты живешь. Каждый раз, делая вдох, ты вдыхаешь в себя частичку вселенной. И каждый раз, когда ты делаешь выдох, Ты делишься собой со Вселенной, отдавая частицу себя. Все мы вдыхаем и выдыхаем в один огромный океан, океан воздуха, который связывает всех, насекомых, животных, растения, минералы, почву. Все вместе дышит этим воздухом. И поэтому, вбирая в себя воздух, осознавая, что в этот момент ты присоединяешься ко всей Вселенной. И каждый раз, выдыхая, ты знакомишь Вселенную с собой. Сделай максимально глубокий вдох и на выдохе направь свое внимание и благодарность к своим легким. Двигаемся выше. Шея, голова, лицо. Как часто ты благодаришь свое лицо за то, что оно делает тебя уникальным, непохожим на других? И в следующий раз, когда ты посмотришь на себя в зеркало, посмотри на себя, как на отражение Бога, и улыбнись себе. Мозг состоит из 85 миллиардов нейронов, каждый из которых имеет около 25 тысяч связей с другими нейронами. Общее количество возможных нейронных связей больше, чем количество атомов во Вселенной. Триллионы операций в секунду. Нет ни одного компьютера, способного на такое. И большая часть твоего мозга занята тем, чем ты никогда не будешь заниматься, управлением твоими подданными. Всеми 60 триллионами клеток. Прямо сейчас улыбнись, И почувствуй улыбку на своих губах. Когда ты улыбаешься, твое тело расслабляется. Когда ты улыбаешься, ты живешь. Сделай глубокий вдох, и на выдохе направь эту улыбку к каждой клеточке своего тела. Пусть все клетки почувствуют, что хозяин вспомнил о них, любит и благодарит их. Ценишь ли ты этот бесценный дар? Благодаришь ли за него Вселенную? И что такое твоя жизнь в масштабах Вселенной? в масштабах планеты Земля. Возможно, тебе покажется, что это маленькая капелька, которая на секунду взлетела над водной гладью океана, блеснула на солнце и снова упала в воду, растворившись в пучине океана навсегда. А может, эта маленькая капелька и есть весь океан? И может, твоя жизнь похожа на маленький камешек, лежащий на берегу этого океана? Их так много! И все они, казалось бы, похожи друг на друга? но нет двух одинаковых. Представь, что ты идешь по берегу такого океана, и среди россыпи камней ты видишь свой. Он словно манит тебя к себе, словно зовет, и ты протягиваешь к нему руку. Прямо сейчас возьми в руку камешек, который ты приготовил, и почувствуй его в своей раскрытой ладони. Какой он, твой камешек? Гладкий или шершавый? Продолговатый или круглый? какого он цвета, какого размера, каков его вес. Почувствуй этот камушек. В этом камушке есть какое-то послание для тебя. Возможно, он хочет рассказать тебе о смысле твоей жизни, о твоем уникальном предназначении. Возможно, он хочет раскрыть тебе загадки Вселенной. Быть может, он расскажет тебе о том, что для тебя имеет значение. Прямо сейчас прижми этот камешек к своему сердцу и послушай то послание, которое он хочет передать твоему сердцу. И улыбнись, и сделай глубокий вдох, и на выдохе отправь эту улыбку каждой клеточке своего тела. Поблагодари свое тело за эту уникальную возможность жить и наслаждаться жизнью каждую секунду. Задание. Напиши, что сказал тебе твой камушек, и что для тебя имеет значение. Напиши также письмо благодарности своему телу. Смерть. Задание. Напиши сочинение на тему «Как я прожил свою жизнь», представляя, что через час ты покинешь этот мир. Ты так боишься ее? Боишься своей смерти? Смерти близких? Но знаешь, не приняв свою смерть, ты не сможешь принять и жизнь. Мать, рождая ребенка, уже обрекает его на смерть, это естественно. И смерть страшна лишь тогда, когда ты думаешь, что твое тело – это все, что у тебя есть, и жизнь уйдет вместе с ним. Но это не так. По крайней мере, по своему опыту, я знаю, что это не так. Когда я был маленьким, я очень сильно боялся смерти. Помню, засыпая, я представлял себе, что никогда больше не увижу небо и не смогу обнять любимых людей. Я плакал и понимал, что никто не может спасти никого от этого страшного явления под названием смерть. Наиболее ярко я это ощутил, когда в мои три года умерла бабушка Мария Ильинична. Она была бесконечно доброй и очень любила меня. Я не мог понять, почему никогда больше она не сможет обнять меня и дать до еды конфетку, тайком от родителей. И этот страх оставался со мной очень долго, до 38 лет, пока я не прожил сильнейший трансперсональный опыт на шаманской церемонии в одной из восточных стран. Я не претендую на истинность своих переживаний. Как и никто в этом мире не может претендовать на истинность чего бы то ни было. Я уже писал про иллюзию истины. Но это был мой личный опыт, в котором я получил ответы на все свои вопросы. Я видел, как устроена Вселенная. И видел себя в бесконечном количестве жизней. Видел свое высшее «я», которое улыбалось, показывая мне все это. Я видел, что жизнь – это партия игры. Я видел, как договариваются между собой души и как потом забывают в новом теле обо всех договоренностях. А потом смеются вместе, когда встречаются в пространстве между жизнями, осознают, что это была всего лишь игра, и договариваются о новых вызовах себе будучи твердо уверенными, что справятся и смогут во что бы то ни стало прийти к состоянию безусловной любви и безусловной радости, то есть базовым состоянием души. Я видел свое будущее. И видел, что вещаю что-то людям, сидя на поляне в горах, и для меня это было странно, ведь тогда я еще занимался юридическим бизнесом, и вся эзотерика воспринималась мной как чудачество и сказочки для взрослых, улетевших людей. Не буду подробно описывать то огромное количество открытий, которые я сделал во время этого глубокого погружения в себя, тем более, что я описал это в романах «Трэш» и «Сияние». Хочу просто сделать акцент на том, что в том опыте я позволил себе умереть. Я увидел свое тело лежащим на земле, оно при этом не дышало, и у меня не было тревог и волнений по этому поводу, скорее любопытство и покой. А дальше я смог увидеть, что находится за этой чертой. Когда я вернулся в тело, решив доиграть свою партию с уже новыми знаниями о себе и мире, первое, что я ощутил, была глубокая расслабленная улыбка на моем лице. Чуть позже я посмотрел на себя в зеркало и увидел, как поменялось выражение моих глаз. Раньше я встречал такие глаза у людей, которые были беспричинно счастливы, и для меня всегда была загадкой, как они к этому пришли. Я почувствовал полное расслабление в теле и готовность жить. Я никому не предлагаю подгонять свою смерть для того, чтобы ощутить мой опыт, тем более, что это ничего не решит. Все имеющиеся проблемы ты перетащишь с собой в следующую игру, возможно, даже на еще более жестком уровне. Важно просто расслабиться и принять правила этой игры, конечность которой просто задает темп твоей жизни и дает возможность играть более интенсивно и ярко, не растягивая на тысячу лет то, что можно сделать за сто. Возможно, ты почувствовал это, когда делал задание в начале этого раздела. Я не говорю о том, чтобы не ценить свою жизнь, бездумно рискуя и прожигая ее. Как раз наоборот, важно проникнуться уважением и любовью к своей фишке в этой игре, к своему телу, и сделать его максимально удобным и эффективным инструментом. О какой красоте игры может идти речь, если ты проживаешь ее в состоянии постоянной депрессии, Вечно болея и не делая ничего для того, чтобы сделать свое тело более здоровым и сильным. Это все равно, что пытаться насладиться компьютерной игрой, испытывая острую боль в спине или зубную боль. Многие задают вопрос, как полюбить себя. Но любовь к себе невозможна без любви к своему телу. Что ты делаешь для того, чтобы оно чувствовало себя любимым? И это не про укольчики и таблеточки. И не про ментальные установки у меня здоровое и сильное тело. Это прежде всего про ежедневную энергетическую подзарядку, эмоциональную гигиену и физическую разминку своего аватара. Мы так устроены, что физическая активность необходима для нашего обычного выживания. Если тебя положить в кровать на долгое время и заставить не двигаться, то ты можешь умереть без всякого постороннего вмешательства, даже если будешь читать самые умные книги и смотреть самые лучшие фильмы про здоровье. У нас даже лимфа не двигается в теле без мышечных сокращений. Если мы ведем неподвижный образ жизни, дом, машина, работа, дом, то телу не хватает движения. Сердце вынуждено испытывать двойную нагрузку, от чего быстро изнашивается и стареет, ведь физическая активность помогает еще и нормальному кровообращению. Я даже не говорю о гормональных и энергетических аспектах этого вопроса. И что такое жизнь? С чего мы вообще взяли, что есть что-то, кроме жизни? С чего мы взяли, что планеты, солнце, атомы, Это не живые объекты. Наше тело сделано из точно таких же атомов, как и вся остальная материя. Что заставляет атомы объединяться в какие-то молекулы, вещества? Что заставляет электроны в атоме двигаться со скоростью света? Вся материя каким-то таинственным образом самоорганизуется в такие сложные системы, что человеческому уму и не снилось, но тем не менее мы почему-то считаем, что являемся венцом творения и можем распоряжаться этим миром, как хотим. Может, мы еще и сами создали себя? Боюсь, что нет. ДНК человека сделана из точно такого же материала, как и ДНК бактерий, например, кишечные палочки. Только код, последовательность азотистых оснований в цепочке разной. Вся биомасса на Земле создана из одинаковых, канонических аминокислот, которые образуют всевозможные белки, и животные, и растительные. В ДНК человека есть память обо всех этапах нашего развития, и эмбрион в утробе матери проживает их заново. Миллионы лет эволюции за 9 месяцев. В состав наших органов и тканей входят минералы, металлы и другие элементы, которые вряд ли можно назвать живыми, но так ли это? Разве может живое состоять из неживого? Это, конечно, философский вопрос, но никто еще не смог внятно объяснить, почему Солнце горит уже 4 миллиарда лет, чему и зачем там столько гореть и почему планеты движутся по одним и тем же орбитам миллиарды лет. Есть, конечно, научные версии, но они меняются каждые 10-20 лет, а сейчас и того быстрее. В особых состояниях сознания, почитайте об этом в книгах Станислава Грофа, люди способны проживать жизни и камней, и растений, и животных, и свои прошлые жизни, и архетипы, и божественные аспекты. Ни жизнь, ни сознание не являются собственностью человека. Жизнь не принадлежит нам. Мы принадлежим жизни. План игры известен только твоему высшему Я, которое в свою очередь является аспектом божественного. Нет никакого Бога вне тебя. И нет возможности найти его вовне. Каждый человек, заглянув глубоко в себя, может обнаружить свою божественную вечную и бесконечную сущность. Никто не вправе брать на себя единоличное полномочие на доступ к Богу и продавать его как собственность. Точнее вправе любой, другой вопрос, согласен ли ты подыгрывать этому, или захочешь найти свой персональный канал связи с высшим сознанием. Информация к размышлению. Я вижу такие признаки устойчивой связи человека со своим божественным началом, когда он осознает, что мир един и ощущает свою взаимосвязь со всем миром. Осознает свое божественное начало, видит и признает божественное начало в каждом. Берет на себя полную ответственность за все, что происходит в его жизни, за все свои эмоции, поступки и состояния. Осознает, что высшее «я» создает план развития, включающий прохождение уроков и испытаний для проявления возможностей и силы безусловной любви. В любой ситуации видит возможность и задает себе вопрос, для чего я это создал? Как это может укрепить во мне состояние безусловной любви и безусловной радости? Осознает, что жизнь – это вечное путешествие бессмертной души, цель которого вернуться к своему изначальному истоку, высшему божественному свету, приблизившись к его частотам в физическом теле. Исповедует основной принцип жизни – жизнь из сердца, совершая любой поступок, задает себе вопрос «Я это делаю из любви или из боли?» и выбирает поступать из любви. Заботится самостоятельно о своей эмоциональной гигиене и о повышении уровня своих вибраций, активные и пассивные медитации, ежедневные практики. Осознает, что никакие законы, тюрьмы, нормы права и морали не уберегут землю и человечество от разрушения и саморазрушения но жизни с сердца на высоких вибрациях, принятие, безусловная любовь и безусловная радость, делают невозможным совершение умышленных преступлений. Признает, что единственно возможный вариант применения физической силы – это отражение прямого нападения на него или на его близкого с целью защиты жизни и здоровья. Живет экологично, осознавая, что сам является фактором, очищающим землю своими выборами, словами, поступками, мыслями, эмоциями, настроениями. Осознает, что границы и рамки существуют лишь для сохранения уникального культурного наследия, языков и традиций народов, и не считает свою культуру, мировоззрение, мораль или религию единственно верными и не стремится к гомогенизации, усреднению одинаковости, мира. Признает право каждого на его собственное мнение и мировоззрение, не спорит и не доказывает единственную верность своего мировоззрения, в том числе этого мнения. Осознает, что Вселенная изобильна, и это изобилие доступно каждому рожденному на планете Земля благодаря развитию научно-технического прогресса и осознает важность совмещения возможностей научно-технического прогресса с духовными ценностями мира. Осознает важность сохранения духовных традиций и инструментов познания мира коренных народов. Изучает себя с целью выявления своей уникальности и таланта, которые могут послужить миру. Готов бескорыстно делиться своим мировоззрением и ценностями с целью сохранения и приумножения богатства Земли, повышения уровня осознанности и радости в мире и улучшения экологии. Задание. Закрой глаза и ответь себе на вопрос, что для тебя имеет значение, когда ты осознаешь свой божественный аспект как ты относишься к миру, к другим людям, когда осознаешь свое единство со всеми и понимаешь божественное происхождение каждого. Если твое состояние при ответе на этот вопрос тебе нравится, сделай глубокий вдох, усилий его и сделай кольцо из большого и указательного пальца в правой руки, на выдохе надави ногтем указательного пальца на подушечку большого. Это твое персональное кольцо божественности. Оно всегда с тобой. Теперь ты можешь вернуться в это состояние, сделав из пальцев руки такое кольцо, а затем вдох и выдох.